то зря обозарить с усмешкой, сказал он. Нашли заковыку. Гольное смолье. Посмотрите, развести пожарче и пыхнет, как миленькой. Разводили ж вчера. Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше. Давай, давай, попробуем еще. Должна загореться. Болотные споги отправился на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать супавшие упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листья высокой в рост человека клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутренне толкали бересты, до голого тела в березу и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин. Не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу от земли подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дымом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками. -два — Как дваждвадцать четыре! — победно крикнул тот, веселый. ну он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал, и начал, слезнув бензин, сползать, отделяться от дерева. Точно, плывал вокруг воздух, а под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым. Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к царскому листьевню не приставал, только мазал его сажей. Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно, мужики ругались, а дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной. — На завтра бензопилой вся-таки попробовать! — согласился бригадир, так что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится. И опять уже громче, увереннее прозвучали отступные слова — плюнт на него, и дело с концом. Пусть чай торчит, хрен с ним, кому он помешал? Вода-то где будет? Деревну надо убирать, а мы тут с этим связались. Все плевали, — разозлился бригадир. Плевать мы мастера, это нас учить не надо. А принимать приедут, куда его спрячешь? Фуфайка закроешь? Неужели дерево не уроним? Был вот бы дерево. На третий день с утра уж как к делу первой важности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 Результат один. И бригадир остановил пилу. «Неповалимый!» — сдался он. И, зная теперь листью, полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. «Пускай с тобой с заразой возит скомод нужна!» Он подал пилу, оказавшимся рядом с болотным сапогам, и со злостью кивнул на березу. «Урони хоть ее, чтоб не торчала тут! Нарослей, понимаешь!» И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим норовистом, не поддавшимся людям царским листьям, упала, ломая последние свои ветви, и обнажив в местах среза и сломавши не белое, уже красноватое старческое волокно. Царские листья не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись сон казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса, только их там уже не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы, да на чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову, желтело, как дымила стерня на полях с опаленными межами, выстывали луга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 Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до да молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, заварива и жарива, и крутиться возле побеленной же печки с гладко вылизанным полом среди чистоты и порядка в предчувствии престольного праздника было довольно ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресенье. Но теперь ей предстояло готовить избуник к празднику, нет? После кладбища, когда Дарья спрашивала от могилы отца матери, что и делать, и когда услышала, как почудилась ей один ответ, она ему полностью подчинилась. Не обмыв, не обредив во все лучшее, что только есть у него покойник, в гроб не кладут. Так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю без малого жизнь, отказав ей в том же обрежении? Нет, другие как хотят. Она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, Христовенькая, лет по полтора и А теперь все, теперь поедет. А тут зашел один из поджогщиков и подстегнул, сказав, — Ну что, бабки? Перед ним они были все вместе, Дарья, Катерина, Сима. Нам ждать невелено, когда вы умрете. Ехать вам надо, а нам доканчивать свое дело. Давайте не тяните. И Дарья заторопилась. Не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край матерый, кроме колчаковского барака, был уж почищен на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучный избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон, одновременно по отдельности не вырвать.